Элвистон рано ушел в Бейли и Дарси, незадолго до половины одиннадцатого, в одиночестве шел через внушительного вида холл, из которого вела дверь в зал судебных заседаний. Там ему сразу показалось, что он попал в поставленную в бедламе клетку для птиц, заполненную болтающими человекоподобными. Психиатрическая лечебница в Лондоне ныне переведена в графство Кент. Судебный процесс начинался только через полчаса, но места впереди уже заняли безумолку трещавшие женщины в дорогих туалетах. Задние ряды тоже быстро наполнялись. Казалось, здесь собрался весь Лондон. Бедняки теснились, шумно переругиваясь. Хотя Дарси и предъявил судебную повестку ответственному лицу у дверей, ему не указали его место и вообще не обратили на него никакого внимания. День стоял теплый для марта, в зале было душно и влажно, тошнотворная смесь аромата духов и запаха несвежих тел висела в воздухе. Рядом с креслом судьи стояла группа юристов, они беззаботно переговаривались, словно у себя в гостиной. Дарси увидел среди них Элвистона, тот, поймав его взгляд, тут же направился к нему, поздоровался и подвел к местам для свидетелей. «Чтобы засвидетельствовать нахождение трупа, Дэнни, обвинение вызывает только полковника и вас. Обычная нехватка времени, судья беспокоится, как бы одно и то же свидетельство не повторялось несколько раз без необходимости». «Я буду стоять рядом, и у нас будет возможность поговорить во время процесса», — сказал Элвистон. Внезапно Гул стих, словно его отхватили ножом. В зал вошел судья Моберли. Он держался с подобающим его положению достоинством, но сам был некрасив, а его с мелкими чертами лицо, на котором выделялись только черные глаза — почти терялась под огромным, вытянутым к спине париком. Дарси подумал, что парик делает судью похожим на любопытное животное, выглядывающее из норы. Группа ведущих беседу юристов рассыпалась и разошлась по своим местам. Секретарь суда тоже занял свое место. Присяжные сели на стулья, приготовленные для них». А вот и узник в сопровождении двух полицейских появился в зале суда. Его вид потряс Дарси. Несмотря на постоянную заботу о его питании, Уикхем похудел, напряженное лицо было бледным не столько от остроты момента, решил Дарси, сколько от долгих месяцев в тюрьме. Глядя на него, Дарси почти пропустил подготовку к процессу. Чтение четким голосом официального обвинения, отбор присяжных и принятие присяги. Уикхем, как застывший, стоял у скамьи подсудимых и на вопрос виновен ли он твердо произнес: «Не виновен». Но даже сейчас, бледный и в наручниках, он все равно был красив. А затем Дарси увидел знакомое лицо. Наверное, она подкупила кого-то, чтобы получить место в первом ряду, где сидели женщины. Она быстро и молча прошла туда и теперь сидела, почти не двигаясь, среди колышущихся вееров и модных шляпок. Сначала он обратил внимание на ее профиль, но потом она повернулась, и хотя глаза их просто скользнули по лицам друг друга, сомнений не оставалось. То была миссис Янг. Даже одного взгляда на профиль было достаточно. Дарси решил не смотреть на нее, но, окидывая взглядом зал, не мог не заметить, как прекрасно она одета, элегантная и просто по контрасту с выставленными на показ дорогими и безвкусными нарядами. Ее шляпка, отделанная алыми и зелеными лентами, обрамляла лицо, казавшееся таким же молодым, как и в день их первой встречи. когда он и полковник Фитц Уильям пригласили ее в Пемберли, чтобы проверить, годится ли она на роль компаньонки Джорджианы. Она была также прелестно одета, и оба джентльмена увидели перед собой говорящую на прекрасном литературном языке, заслуживающую доверия знатную даму, любящую молодых людей и сознающую выпавшую на ее долю ответственность. Совсем другое дело. Впрочем, «Не совсем другое. Было, когда он нашел ее в респектабельном доме на Марилибон. Интересно, что за чувство соединяет ее и Уикхема? Чувство настолько сильное, что заставляет ее сидеть среди женщин, которые находят развлечение, глядя, как человек борется за свою жизнь».